Глава 10 Утром Индира вскочила на рассвете. Привычно выбежала на тренировку. На кухне уже хлопотали, у загона с козами тоже крутились слуги. Даже на конюшне слышалось ржание и стук ведер. Девушка покачала головой и углубилась в сад. Пробежка, разминка, работа с мечом, Когда в голове не осталось ни одной лишней мысли, она опустилась на песок, сложила ноги и закрыла глаза. Обратилась к великой матери и замерла. Руки легли на колени, дыхание постепенно выровнялось, и девушка задала один единственный вопрос. «Принимать ли женихов мужьями?» Поначалу ответа не было но Индира умела быть настойчивой и ждать. Она сидела и ровно дышала, впитывая в себя окружающее спокойствие круг за кругом. Шаг от площадки. Два. Десять. Когда круг внимания достиг кухонного флигеля, до нее донесся голос кухарки. «Трех мужей тебе в награду, умница моя!» Кого уж там похвалила старая кошка, было неважно. Индира получила свой ответ. Медленно поднявшись с земли, воительница осторожно размяла затекшее тело и, никуда не торопясь, вернулась в дом. Купальня, чистая одежда, завтрак. Ко второй чашке кофе явился Мендес. Воительница строго спросила у него бумаги на женихов, И смотритель гарема, с облегчением вздохнув, выдал ей договоры. Оказывается, все бумаги хранились у него. Но поскольку женихи уже два года учились, он позабыл о том, что они должны вот-вот вернуться. Индира поставила чашку и взялась за свитки. Все оказалось ровно так, как ей объяснял Хара. «Калым заплачен». Договоры заключены на имя Индиры, и для заключения брака осталось лишь провести церемонию и подтвердить все подписями сторон. Что ж, раз бумаги в порядке, девушка отложила свитки и устало потерла лоб, готовьте тройную церемонию. — Вы хотите взять сразу троих мужей в один день? — поднял брови Мендес. — Не вижу препятствий, — отрезала Индира. «Юноши давно ждут в доме. Хорошо друг друга знают. И двое из них не имеют родственников в белом городе». Смотритель гарема молча поклонился и вскоре, решив несколько несрочных вопросов, ушел. Однако после его ухода девушка ощутила некоторое беспокойство. «А что, если парни мечтали о красивой личной церемонии?» Она знала, что мальчики с детских лет придумывают себе брачное одеяние, рисуют кукол в пышных юбках и покрывалах. Может, она своей торопливостью разрушает их мечты? Помаившись какое-то время, Индира решительным шагом направилась в гарем. В конце концов, она грубая воительница и может ошибаться. А еще она не закостенела в своем солдафонстве и может женихов просто спросить. Ее появление устроило в гареме настоящий переполох. Что-то падало, шуршало, сыпалось и пищало. «Тихо!» — властно подняла девушка руку. «Я хочу видеть Хару, Зора и Айдана в малой гостиной!» Сказав это, кошка... Быстро свернула в крохотную комнатку, в которой обычно принимали родственников мужчин, заглянувших в гарем по случаю, и остановилась у окна, забранного резной каменной решеткой. Женихи явились быстро. Нежный блондин был ухожен и прилично одет в длинную белую тунику поверх многослойной юбки. Причесан, аккуратно подкрашен. Только глаза подведены да на губах немного прозрачного медового блеска. Даже покрывало захватил. Вдруг придется выйти из гарема. В пику ему брюнет и рыжий пришли опять полуодетыми. Хара стряхивал с волос воду, Они же пояса на нем были черные шаровары, пусть очень широкие, почти как юбка. Волосы Зора были сухими, Зато торс блестел от пота, а юбка на нем была неприлично обтягивающая и с разрезами. Посмотрев на обоих, Индира сообразила, что по утрам тренируется не только она. Только Хара, похоже, успел искупаться, а Рыжик только собирался. — Я вас не задержу, — быстро сказала она. — Сегодня смотритель гарема предоставил мне все бумаги. Все трое Внимательно на нее посмотрели, с абсолютно разным выражением лица. Айдан, немного с испугом и надеждой. Зор, внимательно, с вопросом. Хара напряженно. Я убедилась, что ваши слова правдивы и готова назначить церемонию на ближайшее время. Есть пожелания или вопросы? Госпожа, первым, как обычно, высказался Хара. «Общая церемония и общая брачная ночь?» «Не вижу смысла растягивать», — дернула плечом мандира. «Ваших родных нет в городе, а мои подруги на границе. Отметим все скромно, без шума. Зато вы можете выбрать себе любые наряды, и на украшения я не поскуплюсь». Старшие переглянулись и молча кивнули. А вот блондин смутился, покраснел Прижал ладони к щекам и дрожащим голосом прошептал. «Госпожа, очень добра, а можно мне алое платье?» Индира невольно улыбнулась. «Конечно, алая краска была дорога, и вообще ткани красных оттенков ценились воительницами, но что не сделаешь для такого нежного цветочка?» «Можно», — сказала она. Насколько я помню, в сундуках тетушки есть алый шелк. Прикажу Мендесу выдать его тебе. Платье сошьешь сам или пригласить портного? Сам!» На лице Айдана расцвела такая счастливая улыбка, что Индире захотелось его обнять и потискать, как жеребенка или щенка. Кажется, другие женихи разделяли ее чувства потому что смотрели на младшего, как на котенка, получившего новую игрушку. «А у вас есть пожелания или просьба?» Индира с трудом отвлеклась от разглядывания счастливого блондина и переключилась на старших будущих мужей. «Мне все равно», — пожал плечами Хара. «Я не мечтал о платье или побрякушках». «Я бы попросил». Зор поколебался, но выговорил. «Я бы попросил дозволения иногда ездить верхом». Индира быстро вспомнила утреннюю суету в конюшне и кивнула. «Полагаю, твой скакун уже стоит в конюшне?» «Да». Зор потупился. «Что ж, я не против, но бери в сопровождение кого-нибудь из женщин. За стенами белого города может быть опасно». Рыжик благодарно поклонился. А Индира задумчиво посмотрела на будущего старшего мужа. Хара явно не ждал ничего хорошего от брака и собирался только выполнить клятву, данную госпоже Лавсикайе. Но день свадьбы должен запомниться мужчине. Индира помнила, как ее отцы улыбались, вспоминая о подарках, вкусной идее и веселье на собственных свадьбах. И каждый хранил подарок жены в особой шкатулке. У Айдана будет его сбывшаяся мечта — алое платье. Зор не расстанется со своим скакуном. А чем можно порадовать Хару? Простившись с женихами, воительница покинула гарем и отправилась в оружейную комнату. Ей всегда легче думалось за полировкой мечей. Один клинок, другой, третий... На четвертом Индира сообразила, что ее будущих мужей воспитывали как телохранителей. «Значит, у них есть оружие? А какое?» Отложив тряпку и специальную пасту для полировки, воительница ополоснула руки и вышла в сад. Возле гарема был высажен цветник, обнесенный ажурной решеткой что-то вроде гаремного садика, который мужчинам запрещалось покидать, если в главном доме были гости. Подойдя к решетке, девушка выбрала мальчишку по бойче и поманила его к себе. «Что угодно, госпожа!» — сразу поклонился он. «Ты знаешь Хару?» «Вашего жениха?» «Знаю!» — парнишка закивал, гордясь своими знаниями. «Можешь потихоньку узнать, какое у него есть оружие?» «Так никакого, госпожа!» — нахмурился мальчик. «Господин Мендес приказал им всем сложить оружие в сундук и заперва на ключ». «Вот как! Спасибо, малыш!» Индира задумчиво похлопала себя по бедро. «Беги на кухню. Скажи, что я разрешила тебе целую тарелку лукума. Только поделись с друзьями». Мелкого как ветром сдуло, а воительница вернулась к себе и вызвала служанку. «Позови ко мне Мэндеса, а прежде скажи, у вас у всех есть оружие?» Девчонка закивала, потом помялась. «Раньше оружие было у нас в спальнях и на кухне, и мы обязательно носили с собой длинные кинжалы. А теперь Мэндес велел все убирать в сундуки под замок» чтобы не портить репутацию благородного дома». Индира задумчиво кивнула и сказала, «Скажи Аридане, чтобы сломала замок и вновь разложила оружие по всему дому. Но сначала пришли ко мне Мендеса». Девчонка просияла и убежала, а Индира мысленно поблагодарила великую мать за подсказку. Что-то неладное творилось в ее новом доме. Хранитель гарема явился, как всегда, с озабоченным лицом и пучком свитков в руках. «Что пожелает моя госпожа?» — поклонился он. «Выдать Айдану алый шелк на свадебное платье», — принялась перечислять воительница. «Зору — новое седло и упряжь алой кожи. Хару все оружие от меня в подарок любой меч из оружейни». «Но, госпожа!» скинулся мужчина. «Разве можно давать мужчинам оружие?» Индира пристально посмотрела на Мендеса и заметила кое-что неприятное. Дрожащие пальцы рук, прикрытые длинными рукавами абаи, крошки в прежде ухоженной бороде и немного съехавший синий тюрбан. Мужчина явно был не в порядке. «Это приказ хозяйки дома, Мэндес. Что непонятного?» Мужчины затряслись руки, и свитки покатились по мозаичному полу. «Рассказывай», — веско сказала Индира, складывая руки, как тётушка, когда собиралась ругаться. «Кажется, эта поза добила смотрителя гарема». Он повалился на пол, и по-мужски, причитая и подвывая, начал рассказывать.